Сергей Самаров. Предают только свои. Роман. Серия спецназ ГРУ. Москва, издательство Эксмо, 2019 год. Категория 16+. Аннотация. Группе спецназа капитана Алексея Радиолова поручено проникнуть на территорию американского полигона в Сирии и с помощью секретной аппаратуры вывести из строя систему целеувидения вражеских ракет. Однако на подходе к объекту спецназовцы попадают в засаду. Завязавшаяся бой отнимает драгоценное время, операция оказывается под угрозой срыва. Радиолов подозревает, что о задании группы террористов узнали от кого-то из продажных штабистов. Но под дурманным огнём противника не до разбирательств. У капитана и его бойцов сейчас другая задача любой ценой выполнить приказ. У бойцов второй боевой частной военной компании Волкадав продолжается сирийская командировка. Группа успешно выполнила все предыдущие задания, в том числе смогла справиться и с направленными в Сирию специально для ликвидации Волкадавов бойцами американской ЧВК Охотники за головами, которых возглавлял подполковник сил специальных операций СЖ Волков из сверхсекретного суперподразделения спецназа США команда 6. бывший капитан спецназа ГРУ, которого в самом ГРУ за предательство прозвали оборотнем. Попутно Волкодавы выполняют дополнительные задания командования, выявляют предателей в своих рядах, выставляясь в качестве, говоря рыбаловным языком живца, на которого клюют падальщики. Так были выявлены предатели в составе службы внешней разведки России и в штабе дивизии сирийского спецназа Силы Тигра. руководимой прославленным сирийским генералом Сухелем Аль-Хасаном. Но аналитики разных российских спецслужб одинаково утверждают, что предателей было трое, и они работали независимо один от другого. Так следы ведут в головное командование ЧВК "Волкадов". Утечка отдельных фактов могла идти только оттуда. И начинается новая операция по выявлению крота. Боевая группа "Волкадовов" снова выступает в качестве приманки, а попутно выполняет и следующие задания